Глава сорок пятая Немного успокоенная встречей с Альвой, я позволила немного снизить скорость. Пусть меня и пытались уверить, что всё в порядке, хотелось как можно скорее укрыться за своими чёрными стенами, словно они могли уберечь от всего на свете. Стоило на горизонте появиться знакомым очертанием долины, как я приказала гнать лошадей ещё быстрее. Мне были нужны мои красные платья, вид из окна и жаровня с углем, от которой так вкусно пахло горной сосной. Ваше высочество, сразу в поместье или через деревню, сперва к людям, отозвалась я, кутаясь в тёмный плащ от сырого ветра. Сегодня было немного теплее, но хмар висела так низко, что вершины терялись в мгле. и я не была уверена, что найду в себе силы покинуть владения в ближайшее время. Мы свернули на развилке, приближаясь к деревне, что белыми стенами домов выделялась на мрачном сером фоне осеннего неба. Присмотревшись, я с некоторой внутренней гордостью отметила, что большая часть домов уже покрыта мхом, кое-где неплотно, в иных местах мох подсох, явно пересаженный не сразу. Но всё же это был результат. Ваше милейшество, повозка ещё не затормозила, а к нам шлёпая по сырой влажной земле бежал староста, сияя так, словно к нему с небес спустилась звезда. Старик выглядел куда бодрее и живее, чем при нашей последней встрече. Даже его посох, на который он опирался, скорее служил не для опоры, а только как показатель статуса. Мы так рады, что вы вернулись. Всё опасались, что столица поймает вас на всю зиму, и мы опять останемся без своей принцессы. Дедушка Таши тараторил, а из домов выходили люди, счастливо улыбаясь и наровя быстрее подойти, чтобы коснуться тяжёлого подола моего плаща. Не встречая подобного раньше, я с вопросом обернулась на матушку Сю. Чуть склонив голову в сторону вдовы, которая в этот момент с почтением касалась моей одежды, склонившись в поклоне. В каждой долине свои традиции. Вас не было довольно долго, и таким способом люди показывают, что молились за вас и рады возвращению своей принцессы. Это не менее важно для них, чем ваше красное платье. Не лишайте их этой маленькой традиции. Я думала, здесь осталось не так много тех, кто знал прежнюю Красную принцессу. Я посмотрела на старосту, ожидая ответа, при этом не забывая кивать на каждый поклон. Если это имело такое большое значение для людей, значит, было важно и для меня. Это так, ваше мудрейшество, но те, кто помнит, не раз и не два рассказывали о том, как полагается жить при принцессе. Это наша гордость и наши обязанности. Пусть в чём-то мы и подвели вас, старик нахмурился, явно вспомнив момент, когда к ним заявился наместник граф Адуа, но мы всё же стараемся соответствовать. Меня это радует, кивнула я, осмотрев толпу, что собралась вокруг нас. Люди выглядели хорошо. Пусть богатство не стало больше, но появилась надежда, что бед и неприятностей на их долю в эту зиму выпадет немного меньше, какой бы суровой по погоде она ни оказалась. Есть ли какие-то вопросы, которые требуют срочного решения? Мы составили небольшой список, и если ваше добрейшество согласится посмотреть, будем признательны, кивнул старик с достоинством королевского посланника. Кажется, в этих людях начинает просыпаться надежда. Кроме того, несколько домов пустуют, но мы их доделали, как было приказано, но никто не знает, что с ними делать. Если не протапливать очаг, всё это окажется напрасным. Об этом не переживай. Через несколько дней должен прибыть новый лекарь с учеником. Кроме того, я просила учителя для детей. Скоро зима, и столько дел не будет. А как я знаю, владение грамотой тут очень слабое. А мы? Мы сможем учиться? Одна из молодых женщин робко шагнула вперёд. А вы бы хотели? Я не думала, что взрослые люди, спокойно обходившиеся без умения читать и писать, пожелают этому обучаться. Да. Люди тихо загумонили, словно этот вопрос на самом деле их глубоко волновал. у нас считает от силы 3 человека, остальные едва и могут что посчитать до 10. Как же вы тогда отмеряете зерно на посев, муку на хлеб, даже доски на крышу? Я этого не понимала, видя, как легко и точно люди умеют распределять ресурсы, выделенные на то или иное дело. Мы просто знаем, сколько надо, сколько надо на грядку, сколько на первое поле, знаем, чему равен вес одной меры муки. взжав плечами, произнёс кто-то. Тогда определённо вам предстоит учиться, решила я, представив, насколько сильно недобросовестные купцы могли бы обдурить таких необразованных и местами доверчивых людей. Я распоряжусь, чтобы к приезду учителя у вас было достаточно перьев и чернил. Моя принцесса Вперёд вышел подросток из тех, кто занимался перемешиванием глины с соломой для отделки стен. Чуть ниже в долине растут дубы, на них полно чернильных орешков. Если накидать в ведро с ржавыми гвоздями и залить водой, то потом получается чёрная вода, которой мы иногда рисуем. О, если тут водится орехотворка, то это просто замечательно. Я даже хлопнула в ладоши от радости. Непривычная тягучая тушь, которая была у меня в небесных чертогах, куда хуже подходила для обучения письму, чем привычные железистые чернила. Оглядев мальчишек, что так хорошо себя показали в прошлом задании, я повелительно вздёрнула подбородок. Тогда у меня для вас задание: собрать как можно больше чернильных орешков и высушить. И если вместо гвоздей насыпать в ёмкость железную стружку, Процесс пойдёт быстрее, хотя ржавые подковы тоже подойдут. Подмигнув мальчишкам, я с удовольствием видела, как расцветают улыбки на их лицах. Кому-то явно было по душе заниматься такими важными, но весьма простыми делами, данными самой мной. Мальчишки словно больше не могли стоять на месте, почти тут же метнулись прочь от деревни, туда, где вдали виднелись невысокие кряжестые дубы. Уже отойдя на десяток шагов, старший из них вернулся с сомнением в сведях брови. А вы уверены, что их можно сушить? Видно, этот вопрос его взволновал не на шутку. Конечно, дубовые галлы собирают только осенью и затем хранят годами даже в королевских архивах. Сухие они ничуть не хуже свежих, уверенно кивнула я, вспомнив кувшин с осморщенными шариками в доме отца. Росия в парень метнулся догонять товарищей, явно удовлетворенный моим ответом. Я же, вновь повернувшись к людям, почувствовала такое облегчение, словно на самом деле скучала без них. Если это все важные вопросы, я вас оставлю. Дедушка Таши, уже подняв ногу на первую ступеньку, вспомнила я: жду вас завтра со списком, обсудим и остальные неотложные дела. Да, ваше высочество. С возвращением. Довольная, успокоенная, я забралась в повозку, наблюдая через окошко, как расходятся люди. Нужно будет организовать какой-нибудь праздник, пока зима не явилась к нам со своей тишиной и холодами.